Если герцог Неравиэне рассчитывал, что в его кабинете можно будет поговорить с глазу на глаз, то он жестоко просчитался. Поперек стола была небрежно брошена карта, придавленная, дабы не сворачивалась двумя золотыми бокалами, щедро украшенными драгоценными камнями. А вокруг стола стояли трое – Вангар, Тайма и Гном. А в дорогое, привезенное из Дорфа кожаное кресло – Забралась ногами хрупкая зеленоволосая девушка. «Ты всерьез считаешь, что вражеская армия пойдет через перевал? Каков Маргула? Здесь?» – Вангард черканул пальцем по пергаменту. «Можно пройти намного проще, тем более если не ставить своей целью захват Темной Империи». «Да при здесь Империя?» – взорвался гном. «Достаточно пробить вход в подгорные города», «Захватить их, и вся ваша хрупкая система темной и светлые рухнет к Мархангу-Лысому!» Тут в разговор вмешалась тайма. Женщина отбросила с лица прядь серебристых волос и тихо, не пытаясь повысить голос, поинтересовалась. «Позволь узнать, Торм, какие именно города ты имеешь в виду? Официально вступившие под руку властелина или те, что поддерживают вооруженный нейтралитет, не относясь ни к темным, ни к светлым?» Кому бы они ни относились и как бы ни назывались, в любом случае, это мои земли, не выдержал гном. И если вражеская армия начнет движение в их сторону, я должен быть там. Зеленоволосая, до этого момента молчаливо прислушивавшаяся к разговору, хихикнула. Так бы сказал, что тебя интересуют подгорные города и возможность их объединения. А то, что именно о то девушка не договорила. Бросила короткий взгляд на неслышно распахнувшуюся дверь, разглядела замерших на входе эльфа и герцога и чуть слышно ойкнула. Впрочем, спорщики ее прекрасно услышали. Замерли, оглянулись. Все, на что хватило герцога, это осторожно поинтересоваться. «Я не помешал?» «Проходи», кивнул в ангар. «Расскажешь, что известно о нападающих и какая из версий кажется тебе более верной». «Моя» или «Торма». Он молчал и добавил с легким полупоклоном. «И вы присоединяйтесь, светлый князь». Именно Меретиль первым и оценил комизм ситуации. Эльф закусил губу, чтобы не разохотаться в полный голос. Но, увы и ах, незваная улыбка все-таки выползла на губы. А потом рассмеялись и остальные присутствующие в комнате. Все, кроме зеленоволосой. Та замерла, не отрывая потрясенного взгляда от молодого герцога, а с губ уже срывалась восторженное «Ой, какой, какой красивый!» Торм, шагнувший к клеречке, поспешно зажал ей рот. Темный властелин вздохнул и устало откинулся на спинку кресла. Очередной разговор. Проверить боеспособность армии, обсудить тенденции движения фронта, уточнить. Усталость накатывала мягкой, но от этого не менее ощутимой лавиной. Один за другим выходили из комнаты генералы. Надо воевать. Это понятно всем и каждому. Вышел последний. В кабинете оставались только император и начальник императорской гвардии. Наконец, к выходу направился и он. И тут Властелин решился. «Гойр, подожди!» Мужчина замер и обернулся. «Да, Ваше Величество!» На стол неспешно легла смятая, кое-где порванная бумага. «Возьми, прочитай, тебе стоит это знать!» Граф Гар-Ашхайт неспешно поднял письмо, пробежал взглядом первые строчки, и его щеки залила мертвенная бледность. «Что это?» На лице императора не дрогнул ни единый мускул. «Его нашли сегодня утром. Хорошая все-таки вещь, зомби. Найди письмо живой слуга, и к вечеру бы уже весь Кардморт обсуждал, что и как. Тишина, царившая в кабинете властелина, казалось, сгустилась настолько, что хоть ножом режь, и даже скрестившиеся взгляды не смогли разбить ее. Откуда?» Только и смог выдохнуть мужчина. «Маргул Гойр!» – не выдержал властелин. «Неужели ты думаешь, что если бы я написал это, я показал бы его тебе?» Гвардейц молча взгляд. Аргал продолжил. «Хвала богам, что его никто не нашел, иначе...» «Уже!» – короткое слово прозвучало подобно грому небесному. «Что?» Лишь теперь Гойр поднял взгляд на властелина. «Кея нигде нет» третий день подряд. И ты молчал? На лице гвардейца заиграли жалваки. Честь и долг важнее. Боги Гойр, какой же ты идиот! Только и смог выдохнуть император. Ар, разве ты на моем месте? Поступил бы иначе. На этот раз взгляд отвел властелин. Между тем без дела не сидел не только тёмный властелин. Этажом ниже, в комнате её высочества Марики из аргал гар бушевали нешуточные страсти. Иголки бойко сновали в руках у четырёх девиц, на растянутых на пельцах тканях один за другим распускались шёлковые цветы. Вот только спору это совершенно не мешало. Чуш! — мрачно буркнула изящная голубоглазая шатенка, гоняя иглу в ткань с такой силой, словно это была не ни в чем неповинная материя, а по меньшей мере глаза врага. «Я уже пять раз сказала, и повторю снова, то нам никто ничего рассказывать не будет. Мы же девушки!» Последнее слово она протянула как ругательство. «Нам о войне ничего знать нельзя. Что наши родители, что твои, Марика, будут молчать, как рыцарь-такерен перед темными». Причем ровно до того времени, как в Кардмор войдут враги, поддержала ее вторая вышивальщица, похожая на первую, как отражение. «Не неси ерунды, Лура!» – отмахнулась принцесса, задумчиво подбирая оттенок красного. «До Кардмора никто не дойдет, еще в скерте застрянут». «Терри достался хороший домен», – хихикнула она. «Одни тожские болота чего стоят». Наконец в разговор вмешалась четвертая ручница – В отличие от остальных, из-под ее иглы выходило морское сражение. Синих, голубых, а то и просто бирюзовых ниток постоянно не хватало. «Скерт» — это, конечно, хорошо. Но, честное слово, меня совершенно не прельщает провести лучшие годы своей жизни, щепля корпиом. Ответом ей был дружный вздох. «А раз так, нужно что-то делать!» — подвела эту хмарика. «Вопрос только что!» Задумчиво протянула шатенка. Принцесса вздохнула и задумчиво продолжила. «Мне кажется, раз нам не говорят, что происходит, надо все узнать и действовать соответственно». «Хорошая идея!» – протянул разноголосый хор. Лишлура вздохнула. «Если бы еще знать, куда Кей пропал. Да, Марик?» Игла легко пронзила ткань и ткнулась в покрытой черной чешуей палец». Ожесточенно потыкалась острым носом, безуспешно пытаясь проколоть кожу. Но принцесса не обращала на это никакого внимания. Сделать вид, что не замечаешь намеков, проще, чем объяснять, что творится на душе. «Ох, и не говори!» – поддержала девушка ее близняшка. «Я так за него волнуюсь! Так волнуюсь!» И новый косой взгляд. Всю игру испортила ручница, вышивающая море. «Лура! Стея! Не милите ерунды!» им okay, все в порядке. я всегда чувствую когда у него проблемы, а сейчас он максимум нервничает. Марика наконец отвлеклась от безумно интересного и не менее безуспешного прошивания собственного пальца к картине и позволила себе легкую улыбку. Так девочки хватит болтать, пора действовать! книги, книги. Безусловно, книги – вещь очень интересная, полезная и вообще. Я с этим не спорю и спорить не собираюсь. Вся проблема в том, что найти эти самые интересные полезные книги – дело не из легких. По крайней мере, ни один из бережно отобранных мною в библиотеке томов таковым не оказался. По крайней мере, ничего из того, что искал, я там так и не нашел. Что не говори, а обидно до соплей, Стараешься тут, литературу по списку выбираешь, в очереди стоишь как идиот. А потом выясняется, что книги под названием «Магическая сила», «Шелковые шпоры», «Могущество первой ночи» или «Сердце тигра» никакого отношения ни к свету, ни к тьме не имеют. Они вообще к магии не относятся, не говоря уже о чем-то большем. Например, о расчете векторов при комбинировании заклятий или же основах ритуалистики. Причем содержание этих произведений, недостойных даже называться книгами, таково, что фолиант без названия, обнаруженный в столе у папы – это так, детский лепет. Рин, заинтересовавшись тем, с какого перепугу я замер, уставившись в книгу, заглянул через мое плечо, пробежал взглядом пару строчек и предложил немедленно сдать тома обратно в библиотеку. Эли тоже не могла остаться в стороне, она прочитала чуть побольше побагровела и поспешно захлопнула фолиант, не обращая внимания на то, что я придерживаю пальцем страницу. А Томик-то был толщиной с большую темную энциклопедию. И вот такой-то книжечкой, да с твердой кожаной обложкой, да с металлическими накладками на уголках, да мне по пальцам. Думаю, школу давно не слышала в своих стенах столь цветастого высказывания. А что? Меня дедушка учил. Вот все вопросы к нему. Интересно, в Светлых Землях найдется такой самоубийца, что решится вызвать дух первого властелина, дабы попенять ему на мое ненадлежащее поведение? Он ведь не один придет, а с побратимом. Ой, хватит с меня всякой ерунды. Надо вернуть всю эту познавательную литературу обратно в библиотеку. Кажется, я начинаю понимать, почему на меня хранитель так смотрел. Взять нормальную. Ирин и Эли тут же вызвались мне помочь отнести всю эту гору макулатуры на ее законное место. Эх, на костерочек бы ее, так не дадут же. Но Эли еще маленькая, ей тяжести таскать нельзя. Она на руки Ирина я с спокойной совестью сгрузил всю стопку, оставив себе, дабы никто не возмущался, тоненькую брошюрку. А что, я тоже занят, книгу несу. Вот только в полной мере освободиться от гнета обязанностей мне так и не дали. В в трех от нашей с Рином комнаты кузен все-таки сподобился выглянуть из-за стопки, оценить разницу между своим и моим грузом. Стопка неожиданно резко накренилась и рухнула прямо мне под ноги, чудом эти самые ноги не отдавив. А когда я хотел уже возмутиться, рин заломил бровь. «Не подскажешь, чьи это книги?» «Извини, авторов не запомнил», – мрачно буркнул я, подбирая тома. Половину книг все-таки нес Рин. Вход в библиотеку запрудила толпа неистовывающих студиозов. Та очередь, в которой мне пришлось выстоять, получая книги, по сравнению с этой, казалось, небольшой компанией. И все присутствующие чего-то требовали, чем-то возмущались, о чем-то спорили. «Э -э, «Что происходит?» – осторожно поинтересовалась Эли у ближайшего к нам ученика. «И где-то я уже его видел». Студиоз окинул нашу троицу чуть насмешливым взглядом и поведал таким голосом, словно открывает великую тайну. Библиотекарь с ума сошел. Стоп, это ведь он рассказал, как из школы выйти. Кричит, что все книги поели мыши и виноваты в этом учащиеся. Берут тома грязными жирными руками, страницы засаливаются, вот крысы и жуют все подряд. И что мы вырываем страницы вместо того, чтобы бережно и трепетно скопировать информацию. Оригинальная трактовка. Вот только я все равно не понимаю, а что такая толпа собралась? Нет, но ждать, пока они разбредутся, я тоже не могу. У меня книг столько, что хоть сейчас вешайся. Значит, надо действовать по-другому. Вперед на штурм. Рина поставим впереди. Пусть ему все синяки и шишки достаются».